Нелюбимые мышцы Внешний спрос человека находится в прямой зависимости от его внутренних возможностей и эмоциональных запросов. Используя принцип баланса, необходимо развиваться во всех жизненных направлениях, стараться не упускать из виду даже самые незначительные на первый взгляд вещи. Нельзя делать только приятное и то, что хорошо получается. Нечестно, например, оправдывать свой отказ от физической тренировки занятостью на работе, если в присутствии на рабочем месте на самом деле нет острой необходимости или есть кто-то, кто мог бы вас временно заменить. С другой стороны, проявлением слабости также будут и побег на тренировку в то время, когда на работе вас кто-то сильно нуждается. Человек склонен чрезмерно увлекаться той или иной стороной своей жизни. Если он занялся спортом, во что бы то ни стало, должен стать первым. Если погрузился в бизнес, то вряд ли согласится на меньшее, чем стать миллионером. Из-за подобных проявлений юношеского максимализма нам приходится тратить на реализацию своих планов в какой-то жизненной области слишком много усилий, в то время как другие стороны нашей жизни начинают испытывать серьезный дефицит нашего внимания. Лично мне до сих пор бывает трудно бороться с собой в этом отношении. Я иногда с трудом нахожу мотивацию для занятий, например, атлетической гимнастикой или еще чем-нибудь таким, результатов чего с меня в данное время никто не спросит. Раньше, на протяжении пяти лет подряд, я мог не пропустить ни одной тренировки. Мне было понятно, что и для чего я это делаю. Но надо признаться, что мое здоровье в качестве мотивации было явно не на первом месте. А вот размеры мышц и красота телосложения легко стимулировали меня на долгие изнурительные тренировки. В молодости спортивные успехи наряду с учебой – это своего рода визитная карточка успешности. По ним оценивают твою состоятельность как личности. В более зрелом возрасте приходится делать все это больше руководствуясь чувством долга для здоровья и жизненного тонуса. Можно поддерживать себя в хорошей спортивной форме, а можно и не поддерживать. И так как спорт относится больше к внутренним вещам, то найти силы на него становится значительно сложнее. Прилагать усилия для достижения внешнего признания по понятным причинам намного легче. Для развития личности, как ни странно, большую ценность имеет сопутствующая деятельность. Такая деятельность формирует наш внутренний стержень наш характер. Именно она успокаивает и подготавливает наше сердце к принятию новых, сильных эмоций, дает нам эмоциональную перспективу. Для сопутствующей деятельности всегда нужны дополнительные собственные силы. Во время ученичества, например, приоритетом является усвоение новых знаний. Родители и учителя всячески стимулируют и даже заставляют человека учиться. Он находится в сильном энергетическом поле, где ему со всех сторон выставляют ограничения, постоянно напоминающие о необходимости учиться. В этом случае учиться значительно легче, чем заниматься спортом или еще чем-нибудь. потому что сама жизнь подталкивает и направляет. Любая второстепенная деятельность отходит на второй план, так как для того, чтобы заниматься ею, приходится использовать энергию из своих личных резервов. Это нелегко, но именно это постоянное обращение к своим внутренним резервам и делает нас по-настоящему сильными. Это формирует наш характер, раскрывает сердце и позволяет нам уважать себя как личность.